Глава 29. Два года спустя я поселилась в сквоте на юге Лондона. Там не было отопления, почти не было крыши, зато его населяли то и дело сменяющиеся компании моих друзей и друзей друзей, некоторые из которых даже оказывались вполне адекватными. Мы были завзятыми помоечниками, знали, как пользоваться всем бесплатно. Транспортом, мебелью, электроприборами, красками. Снимали сливки с забракованных богатств лучших рынков Лондона и питались как короли. Я научилась водить машину, чинить водопровод и находить бесплатное место в студиях. Зимой же, когда дом отключили от коммуникаций, мы ужасно мерзли. Одевались мы в благотворительных и военных магазинах. Австрийские военные брюки на ватине, румынский морской мундир, советские шапки из искусственного меха, потому что они были дешёвыми, и одежда там была тёплой. А в свободное время устраивали демонстрации против правительства. Я, когда мои пальцы замерзали так, что я их не чувствовала, часто заходила в местное кафе с товарищем по студии. Мы сидели там, пили чай и говорили о том, что нужно починить его фургон и поехать на зиму в Испанию, дабы не умереть от холода. Но ничего из этого не имело значения, когда мир начинал казаться местом, в котором может произойти что угодно. Одним январским днём я сидела в этом кафе и смотрела, как дрожащие местные жители спешат домой. И тут, мимо окна, прошествовал огромный скорбный бассет-хаунд. А на другом конце поводка, надо же, был Мелл. Я вскочила и стала стучать в окно. Он увидел меня, и его лицо просияло. Он быстро вошел в кафе, топая и потирая руки, чтобы согреть их, и хозяин указал ему на табличку, где было написано «Вход с собаками запрещен». Но разве кто мог противостоять упреку в этих влажных коричневых глазах? «Гомес!» — я была ужасно рада видеть Мэла. Но мои отношения с Гомезом были куда проще, и поэтому я обратилась сначала к нему. Особого энтузиазма он не выразил, но доброжелательно обнюхал меня. Я встала, и мы с Мэлом какое-то время просто смотрели друг на друга и улыбались. Три года — слишком большой срок для того, чтобы держать камень за пазухой. Ради хоуп никто из нас не признавался, что мы очень скучаем по нему. Но мы скучали. Может, и он по нам тоже. Я заказала еще чая, и мы сели. хорошо выглядишь Сказал Мэл, и я поведала ему, что у меня все хорошо, вот только холодно. Мое будущее по-прежнему не ясно, но у кого оно ясно. Рассказала, чем занимаюсь, где живу, о том, что Мэтти собирается учиться в медицинской школе, а Алекс до сих пор преследует летучих мышей. Рассказала и о последней маминой опере, и о том, что больше никто не ходит в большое плавание. После неловкой паузы он спросил, «А как Хоуп?» «Никогда не теряй надежды». «Хорошо», — ответила я. «Она по-прежнему с Томасом». Он ничего на это не сказал. «Ты скучаешь по ней?» Он посмотрел на меня. Каждый день и каждый час. Даже сейчас я не очень понимаю, что произошло. Колдовство какое-то. Какое-то заклинание. Я проснулся, и оказалось, что моё королевство исчезло. Мэл покачал головой. Произошёл Кит Годден. Возможно, пока мы тут с тобой разговариваем, он разрушает новых для него людей. Мэл пристально посмотрел на меня. Я как-то до сих пор существую. Я ранен был, но не упал. «Шекспир? Ай-яй-яй», — сказал он. Уильям Эрнест Хенли. 90-е годы XIX века или около того. Так что ты ошиблась всего на несколько столетий. Он откашлялся. В глухой ночи без берегов, когда последний свет потух, благодарю любых богов за мой непобедимый дух. бла-бла-бла и так далее, и тому подобное. Лишения были велики, и я в крови но не Сагбен. Животрепещущее произведение. Примечание. Уильям хенли Непокорённый. Перевод Рогова. «В глухой ночи, без берегов. Как мило». «Вот уж точно не мило». Он высокомерно нахмурился. Мел в своём репертуаре. «Значит, ты не стал бы это повторять?» Он вздрогнул. «А ты как думаешь?» Затем испытывающий посмотрел на меня. «А ты?» Умная старина Мэл. «Может, и стало бы. Я не слишком хорошо умею говорить «нет».» Он рассмеялся. «По крайней мере, честно. Мы пили чай и думали о том, как неосознанно поверили в один и тот же мираж. Постыдные связи. «Чёртов, мальчишка!» Наконец сказал Мэл. «Ты когда-нибудь приедешь на побережье?» «Конечно». И это прозвучало у него как «нет». «Обещаешь?» «Как Юга», — сменил тему Мэл. «Он замечательный. Он действительно был замечательным и по-прежнему моим лучшим другом. Это хорошо». Мы ещё немного поговорили о том о сём. О Мэти, Тэм, пьесах, кастингах, художественной школе, политике. А потом Мэл посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Мы оба встали. Он обнял меня и отпустил только когда испугался, что за нашими объятиями последуют слёзы. Гомыс тоже поднялся на ноги и шумно отряхнулся. Скоро мы все соберёмся вместе, сказал Мэл. Правда? Конечно. Улыбнулся он и ушёл вместе с Бассетом. Я минуты две вглядывалась в темноту за окном. на случай, если он передумает и вернется. Но он этого не сделал. И я позвонила маме, а затем Хьюго. Я совершенно уверена, что мама все рассказала Хоуп. А может, их юга ей рассказал. Встреча с Мэлом была важной новостью. Больше я о нем ничего не слышала. Спустя несколько месяцев Хоуп получила открытку от Флоренс Годден. Та все еще жила в Лос-Анджелесе, была слишком занята и так гордилась дорогим китом. Но никто из нас не стал гуглить его.